Девушка пела в церковном хоре. Прелюдия четвертая. Первая. На улицах Москвы уже жарко, а здесь, в храме, прохлада, полумрак, тишина, слышно лишь позвякивание ручки ведерка, когда быстрая старушка переставляет его с места на место, протирая шваброй пол, выложенный мраморной плиткой. Служба закончилась, В храме только вот эта старушка в рабочем темно-синем халате и такого же цвета косынки со шваброй в руках. Она уже кинула один раздраженный взгляд на Алешина, который замер в растерянности у входной двери. Сергей подождал, пока старушка со шваброй и ведром с водой приблизится к нему. — Простите, пожалуйста, мне бы священника, — начал Алешин. Старушка его оборвала. — Какого? Сергей понял, что имени священника, который выдал ему деньги за четь именей, он не знает. Забыл спросить. Он такой пожилой, в очках. У нас все в очках. Старушка передвинула ведро так, что Алешин едва успел отстраниться. — Я из консерватории, должен с вашим хором позаниматься. Перестав мыть пол, старушка выпрямилась, оказавшись ниже Алешина, почти на голову. — А, так тебе, милок... Во двор надо. Увидишь там домик белый, там у них спевка. Спросишь Людмилу, она главная. А батюшка тебе совсем и ни к чему? Алешин уже хотел было последовать указанию бабушки, но тут увидел, как в Иконостасе открылась одна из крайних икон, оказавшейся дверью, и оттуда скорой походкой вышел тот самый священник, к которому он пришел. А это вы. Священник уже переоблачился, был одет в светлую рубашку и легкие летние брюки. Но Алешин узнал его по рыжеватой бородке и очкам в роговой оправе, о которых доложил бойкой старушке. «Экзамены сдали, можно поздравить с окончанием учебы?» «Да, впрочем, нет. Буду продолжать учиться. В аспирантуре?» Алешин кивнул. «Они шли маленьким уютным двором...» к тому самому белому зданию, о котором сказала старушка. Здание тянулось почти по всей длине дворика, примыкая к точно таким же двум строениям, образующим дворик. Вошли в помещение, похожее на школьный класс. За столами тесно сидели хористы. Перед ними лежали нотные тетради. Девушка в летнем платье с черными волосами, стянутыми в тугой узел, с темными удлиненными глазами, быстро глянула на вошедших харисты встали с любопытством как и девушка регент рассматривая алешина это сергей выпускник консерватории сказал батюшка я подумал что он может вам помочь так что прошу любить и жаловать садитесь вы готовитесь к празднику как договорились людмила да отец серафим ответила девушка Она натянуто улыбнулась, снова посмотрев на Алешина с удивлением, смешанным с неприязнью, но... — Не смущайтесь, — перебил ее отец Серафим, — пусть посидит, послушает вас. Дайте ему ноты, пусть познакомится, а там посмотрим. Все поняли? Ну тогда с Богом. И он ушел. Сергея усадили за стол рядом с лосоватым человеком лет шестидесяти. Вид его, сосредоточенный чрезвычайно серьезный, будто он выполнял дело какой-то особой государственной важности, несколько озадачил Сергея. Человек этот посмотрел на Сергея как на какой-то ненужный здесь предмет, поправил очки и опять уставился в ноты, лежащие перед ним. Сергей нашел в тетрадке то место, которое, пробираясь как сквозь туман, разучивали хористы. Они явно фальшивили, особенно этот сердитый дядька, пытавшийся петь басом. Людмила то и дело останавливала хористов, давала тон, но дело продвигалось с трудом. Верно вели мелодию два голоса. Один — звонкий, девичий, другой — женский, почти контральта. Остальные женщины, их было четверо, подстраивались под них. Мужских голосов было два, помимо дядьки, гудящего рядом с Сергеем, еще голос баритонального тембра, Поющий довольно грамотно, но тоже с ошибками. Что я здесь делаю? горестно подумал Сергей. Чем я им помогу? Это же плохая самодеятельность. Ох, ох! На щеках Людмилы появился румянец, карие глаза время от времени сталкивались с взглядом Алешина, и ему казалось, что она досадует потому, что именно он слышит фальшь и что хор, которым она управляет, такой слабый. Все-таки к концу спевки дело поправилось, и Людмила, отправляя харистов, попросила дома позаниматься. Праздник на носу, отступать дальше некуда. — Вы удручены, — сказала она Сергею, когда в комнате они остались вдвоем. — Это потому, что нет людей. Да вы и сами все понимаете. — Нет, не совсем, — ответил Сергей, улыбаясь и неизвестно чему радуясь. — Скажите, престольный — это значит, наверное, главный. «Ну да», — ответила она удивленно, — «посмотрите на календарь. Через десять дней, двадцать второе мая». «Ну и что?» — «Как что?» — уже с явным осуждением сказала она, и в глазах ее появилось что-то вроде испуга. «Разве вы не знаете, что двадцать второе мая — праздник Николаю-угоднику? В народе его называют еще Николой-летним». «Вот почему они пели про него», — понял Сергей. «Теперь буду знать». Она усмехнулась несколько иронично. «Вы что же, не знали, в какой храм пришли?» «А вот усмешка ей не идет», — подумал он. Однако надо было выходить из положения. И он неожиданно для самого себя сказал. «Ну да, я ничего не знаю про Николая Угодника». Кажется, его называют еще чудотворцем. «Я о нем прочту, обещаю вам. А вот дяденьку, который сидел рядом со мной, в хур брать нельзя». потому что ему слон на ухо наступил, и тут никак не поможешь. Я бы вам посоветовал вот что. Два женские голоса, сопрано и контральта, оставить. Остальные лучше убрать, фальшивит. Если у вас праздник, то надо взять хотя бы парочку профессионалов, которые с листа могут петь. Будет приличный женский хор, понимаете? — Понимаю, — обиженно сказала Людмила и с досадой, глядя на Сергея. — А вы понимаете, что профессионалам надо платить? Еще им надо решиться, чтобы в церкви петь, чтобы их с работы не выгнали. — Да она совсем ребенок, — подумал Сергей, глядя на ее полные губы, теперь чуть приоткрытые и слегка дрогнувшие. Она, наверное, студентка, а может, поповская дочка? — Что вы на меня так смотрите? Это в больших храмах можно оперных певцов приглашать, и то по разрешению. «Я постараюсь вам помочь, Люда. Или Люся. Как вас лучше звать? Да какая разница?» «А как вы поможете?» И она уже справилась с дрожью в голосе, верхняя губа перестала подрагивать. «Пойдемте сейчас к нам в общежитие. У моего друга Коли есть девушка Оля, будущая оперная певица. А у ней есть подруги. А они не испугаются? Ну, такая вероятность есть». Но ведь интересно в церковь попасть, если сказать, что, скажем, пошли туда, чтобы лучше знать народное творчество, да и никто не узнает. Вы не совсем. Есть такие люди. Стукачи. И у нас в консерватории они имеются. Важно найти подход и не бояться. В крайнем случае, можно сказать, что из профессионального интереса». Она вздохнула. «Ну что ж, Господь нас не оставит». Она перекрестилась. «Идемте». Сергей креститься не стал. «Какие у нее глаза!» — думал он, когда они уже шли по улице. «Они как... как две пироги!» — вспомнились ему чьи-то поэтические строки. Он хотел сказать об этом, но он тут же подумал, что она еще примет его за бабника, который хочет подцепить девчонку и сыплет комплиментами. «Нет, с ней надо вести себя иначе. Но как?» Она и впрямь поповская дочка. Он решил бросить пробный камень. «Люда, а вы давно в церковь ходите?» «Как вы стали регентом?» «Нет, всего года три. Мы недавно с мамой в этот район переехали». «Ага, с мамой? Папы, выходит, нет. Вы в музыкальной школе учились?» «Да, мама преподает». «Она вас и в церковь привела?» «Нет, я сама пришла». Батюшка Серафим мне очень понравился, вот я осталась в храме. Да, он, судя по всему, хороший. Рассказать, как я его узнал? Конечно. Сергей принялся рассказывать, радуясь, что нашлась общая тема для разговора. А когда они пришли в старое, обветшавшее здание общежития консерватории, которое тем только и было хорошо, что здесь нашли приют те, кто решил жизнь отдать музыке, Сергей уже был с Людмилой на «ты». С большим трудом, но Сергею все же удалось уговорить девушку Коли пойти в церковь. А еще через день уже Оля уговорила спеть в церкви свою подругу по курсу Светлану. Но тут возникли новые сложности. Консерваторские пели по-оперному. Никак не могли понять, что церковное пение должно помогать сосредоточиться на молитве. Люда, смущаясь, объясняла, как могла, что должно быть слаженное, одноголосое пение, так называемое знаменное. Оперные соглашались, но все равно тянули одеяло на себя, пытались солировать. Сергею пришлось вмешиваться. Он уже успел почитать про церковное пение, про разные распевы, и, выступая миротворцем, после нескольких спевок привел пение к общему, довольно хорошему результату.